Скитания в тайге и их результаты. В понедельник, 30 июня, мы целыми и невредимыми прибыли в Красноярск, административный центр Енисейской губернии. Наш путь из Томска занял целых 6 дней. Слишком много. Дабы сократить время, мы решили ехать быстрее, тем самым выиграв ещё несколько часов, чтобы посетить большее количество тюрем в крупных городах. Однако прежде чем перейти к посещениям, необходимо было выполнить одно очень важное поручение. За несколько лет до нашей поездки кирпичник, служивший в Нижегородском имении Пашкова, был арестован за веру и сослан в город Минусинск Енисейской губернии. Он поддерживал однако оживлённую переписку с петербургскими верующими. Однажды Пашков, находившийся тогда в Париже, получил о нём отрадные вести. В Париж приехал один еврей, который на собрании рассказал о своём обращении к Христу как спасителю. Слышавшие это свидетельство, действительно увидели в нём дитя Божье. На вопрос, как он уверовал, последовал следующий рассказ. Год назад я путешествовал по Сибири, проехав её с востока до запада. Однажды по дороге я встретил вблизи тракта партию заключённых, остановившуюся на отдых. Никогда ещё до тех пор мне не приходилось видеть в пути этап сыльных. Во время привала им давали чуть больше свободы. Отдельно от других сидела группа каторжников, внимательно слушавшая о чём-то говорившего арестанта. Моё приближение не помешало ему продолжать свою речь, а рассказывал он о том, как слово Божье коснулось его сердца. Открыло ему глаза на греховное и падшее состояние его души и не давало ему покоя ни днём, ни ночью. Это заставило его обратиться к Господу с горячей молитвой о помиловании и прощении. Господь услышал его, простил, как некогда Давида, и с того момента он не мог больше молчать, но свидетельствовал другим о приобретённой им благодати. За это свидетельство его и сослали в Сибирь. Несмотря на всё это, Он оставался счастливым, так как во Христе приобрёл намного больше. Я слушал, продолжал рассказывать еврей и смотрел на этого мужчину. Каждое его слово казалось мне истинной. Глаза его излучали мир и радость. Закованный в цепи человек, сосланный в дикую местность, был счастлив и смотрел в будущее безбоязненно. Мне стало ясно: такое совершить с ним мог только Бог. Понимание этого заставило меня задуматься о собственной жизни, и я осознал свою греховность. Обратился к Господу в молитве, и Бог даровал мне мир. После свидетельства еврея Пошков разговорился с ним и узнал, что Аристант, о котором он рассказывал, был тот самый его служащий-кирпичник. Меня же Пошков горячо просил, если я попаду в Красноярск, непременно разыскать его. Подробно узнать о том, как он живёт в ссылке, и сообщить ему по Шкову о духовном состоянии кирпичникова и его семьи. Так как ни он, ни его семья не имели общения с верующими, то моё посещение могло бы стать для них благословением и укрепить их веру. Доктор Бедекер желал и сам принять в этом участие. Однако, когда мы приехали в Красноярск и увидели, что Дэвидсон с книгами ещё не прибыл, а пароход в Минусинск отходил уже в среду, то Бедекер решил остаться и дождаться Дэвидсона, а за время моего отсутствия навестить несколько мест заключения. Все, казалось, складывалось удачно. Пароход должен был пробыть в Минусинске сутки. Этого было вполне достаточно, чтобы навестить ссыльного брата и пообщаться с ним хотя бы несколько часов. Кроме того, В случае необходимости он мог бы проехать со мной на пароходе до Красноярска. Все расходы мы готовы были взять на себя. Мне было поручено посетить Минусинскую тюрьму, для этого губернатор выдал особое разрешение. Путешествие вверх по могучему Енисею стало для меня настоящим отдыхом. Он не был похож на Овь, вышедшую из берегов и разветвившуюся на многочисленные притоки, но был мирным и величавым. Пароход работал во всю мощь, дабы тянуть за собой баржу против сильного течения. Правый берег от Красноярска до самого Минусинска был преимущественно равнинным, левый предлагал неописуемую панораму холмов, соединённых на протяжении всего пути в длинную цепь. Они напоминали мне холмы вдоль Рейна, однако были значительно выше. а некоторые даже покрыты лесами. Не хватало лишь рыцарских замков и крепостей, великолепных фруктовых садов и виноградников. Все здесь было девственным, еще не тронутым рукой человека. Природа была предоставлена самой себе. До сели все шло соответственно нашим планам. Однако пароход, на котором я плыл, прибыл в Минусинск на 13 часов позже запланированного времени. Я не поверил своим ушам, узнав, что несмотря на опоздание, пароход отойдёт рано утром по расписанию. У меня таким образом оставалось всего-навсего 11 часов, причём день клонился к вечеру. Адрес кирпичников, который мне сообщили, был следующий: Средняя Шуш, близ Минусинска. На мой вопрос, как далеко до этого села, я получил ответ: около 50 верст. Затем я узнал, что почтовый экипаж в том направлении не ездит, и добраться туда можно лишь на местной подвозе. Было ясно, что освободиться до отъезда ближайшего парохода в Красноярск я не успею, а так как он ходил лишь раз в неделю, вообще было неизвестно, когда я туда попаду. Я временно отложил решение этого вопроса, возвратившись к делу, ради которого прибыл. Вскоре Я нашел пару хороших лошадей и кучера, согласившегося отвезти меня в среднюю шушь. Удалось также раздобыть легкий тарантас с корзиной для двух пассажиров. Владелец лошадей дал мне своего 19-летнего сына в качестве кучера, с которым мы и отправились в сибирскую белую ночь. Местность была действительно прекрасной. Казалось, мы находились в безлесной степи на юге России — До самого горизонта не было видно ни деревца, одна лишь бескрайняя степь. Трава была высокой, с человеческий рост, и ни растительность, ни сама земля никому не принадлежали. Порой, правда, встречались на пути выкошенные участки земли. На мой вопрос, кто мог это сделать, мне ответили, что траву для своих лошадей скосили такие же путники, как и мы. Увидев перед нами необозримые просторы, Я подумал, что именно так должно быть выглядят американские прерии. Что касается населения этих мест, то лишь изредка можно было встретить коренных жителей тунгусов, относящихся к монголоидным народам. Тунгусы современные эвенки. Основное же население составляли русские, преимущественно высланные сюда из европейской России. Невозможно представить, сколь ужасно быть вырванным против воли из своего дома и переброшенным за тысячи километров, а затем отпущенным, будучи предоставленным судьбе, как это и случилось с кирпичниковым. Однако, если сравнить условия жизни сыльных, живущих на севере рек Обь, Енисей и Лена, с тем, как жили люди в этой местности, то даже несмотря на страшные морозы зимой, Сылка в эти края была проявлением милосердия. Проехав в молчании около часа, я вдруг почувствовал побуждение поговорить с кучером о том, что, как я считал, было крайне важным. Григорий, обратился я к юноше. В комнате в вашем доме, где я ждал, когда экипаж будет готов к отъезду, на подоконнике лежала книга. Ты читал её когда-нибудь? Парень был откровенно рад, что я обратил на него внимание. Так как он тут же повернулся ко мне и ответил: Барин, я не знаю, о какой книге вы говорите. У вас была только одна книга Новый Завет. Он смутился, но ответил: Может, и читал? Григорий продолжал я: В книге говорится о нашем спасителе, который пришёл в этот мир, дабы нас, грешников, спасти. Разве ты не грешник? Да, барин, все люди грешны. Знаешь, Иисус Христос пришёл в мир, взял грехи всех грешников на себя, был распят и понёс вину нашу. Так он и спас грешников, которые не обязаны больше нести наказание, но могут иметь спасение. Это записано в той книге. Ты знал? Нет, барин, честно признался юноша. Не знал. Теперь же ты знаешь, что ты грешник и как все должен погибнуть. Но ты также теперь знаешь что Иисус Христос заплатил за наши грехи Своей смертью, тем самым спас погибающих, и тебя в частности. «Так ты спасен?» — спросил я. Юноша был растерян, удивленно глядел на меня и молчал. «Понимаю, дорогой Григорий, — прервал я молчание, — почему ты не можешь ответить на этот вопрос? Спасение, дарованное нам Христом на кресте, должно быть с сердцем принято грешникам. Это не просто слова «я спасен». И все же мне хотелось бы знать, правильно ли ты понял все, что я говорил об Иисусе, грехе и спасении. «Да, барин», — ответил он искренне. «Я все понял». Я почувствовал, что должен подойти к этому вопросу с другой стороны, чтобы привести его ко спасению. Христос не просто пришел две тысячи лет назад и совершил великое дело для нашего оправдания. Он продолжает это делать и сегодня. Иисус Христос сказал: "Се, стою у двери и стучу". Он стоит у дверей сердца каждого человека. Разве не стучался он, Григорий, и к тебе? Разве ты не слышал его голос? Он взглянул мне в глаза и по-детски искренне и наивно заверил меня: "Нет, барин, в моё сердце он не стучал". Эх, Григорий, — возразил я. — Я убежден, что Христос стучится к каждому. Он никого не обойдет. Уверен, Иисус стоит и у дверей твоего сердца. Ты просто этого не заметил или не понял. Однако юноша со всей серьезностью продолжал уверять меня в обратном. И все-таки, барин, ко мне он не стучал. Этот разговор продолжался около полутора часов. У меня было ощущение, что все, что Григорию нужно было услышать, дабы прийти ко Христу, он уже услышал. Настало время отдать всё в руки Духа Святого, чтобы тот напрямую работал с сердцем юноши. Я замолчал. Лошади продолжали бежать ровной рысью, не нуждаясь в том, чтобы их подгоняли. Григорий снова повернулся ко мне спиной, полностью погрузившись в свои мысли. Прошло несколько часов, а мы всё продолжали молчать. В какой-то момент Он вдруг резко повернулся и совершенно серьёзно сказал: Барин, я бы хотел отдать вам вожжи, оставить всё и уйти куда глаза глядят. "Почему это?" удивился я. "Я бы отправился бродить по свету в поисках Христа", почти прокричал он и глубоко вздохнул. "В поисках Христа?" удивлённо переспросил я. "Пойми же, это он ищет тебя". Он находится прямо здесь. И Иисус сказал, «Се, я с вами до скончания века». Что пробудило в тебе это желание? «Что-то в сердце не дает мне покоя», — ответил Григорий, ударяя себя в грудь. «Я едва сдерживаю себя». «Так ты еще не понял, что это?» — спросил я. «Помнишь, ты говорил, что Христос никогда не стучал в твое сердце, и ты не слышал его голос». Я сказал тебе тогда, что ты, возможно, просто прослушал или не понял его. Ты можешь уйти бродить по свету, но это будет пустой тратой времени. Христос прямо здесь. И то, что ты чувствуешь, это Григорий, Христос, стучит в твоё сердце. Это действительно Иисус Христос? возбуждённо вскрикнул юноша, смотря на меня широко раскрытыми глазами, и добавил дрожащим голосом: "Да, Это Господь Иисус. Слёзы радости катились по его щекам, и улыбка расплылась по лицу. "Впусти его в своё сердце", Григорий сказал я, "как сделал это Закхей. Он, как и ты, не искал Господа, а лишь оказался на пути, по которому шёл добрый пастырь. Закхей не приглашал его в гости. Христос сам сказал, что придёт к нему". Так случилось, что в ту прекрасную сибирскую летнюю ночь юноша по имени Григорий перешёл от смерти к жизни. Я сделал всё, что мог, дабы донести до его сознания, какой серьёзный шаг он совершил. И это казалось мне важнее ещё потому, что нам совсем скоро придётся расстаться, и юноша останется наедине с Христом. Около 3 часов ночи Мы видели вдали среднюю Шуш. Через час мы подъехали к большому селу, но вокруг не было видно ни души, и некого было спросить о кирпичникове. Лошади медленно везли нас по селу. Доехав до главной улицы, мы увидели пожилого крестьянина, переходившего дорогу. Остановившись, подождали, пока он подойдёт к нам. На мой вопрос, где живёт некий кирпичник с семьёй, он ответил, что насколько ему известно, Человека с таким именем тут вовсе нет. Вы сами-то здесь живёте, спросил я его. Да, уже 30 лет. Не мог он так же сказать, жил ли в селе человек с таким именем вообще за последние 3-4 года. Я рассказал ему печальную историю кирпичникова, как тот был сослан сюда за свою веру. Все письма друзья посылали ему в Миносинск, село Среднее Шуш. Насколько мне было известно, кирпичников эти письма всегда получал и отвечал на них, так что он должно быть всё-таки жил здесь. Старик стоял и думал. Вдруг его осенило. Может, это тот, который здесь детей учить хотел? Наш сельский совет выбрал его, да вот батюшка был враждебно настроен и сделал всё, чтобы сместить учителя с того места. Фамилии того человека я не знаю. Мы называли его по имени-отчеству. О, как счастлив был я это слышать, несмотря на все невзгоды Кирпичникова, о которых рассказал старик. По крайней мере, мы вышли на правильный след. «Будьте добры», — взмолился я. «Скажите мне, где живет этот человек, которого батюшка так ненавидел? В селе ли он еще?» «Нет», — ответил крестьянин. «Ему здесь после того не было житья, и он переехал в Верхнюю Шуш, где тунгусы живут». Слушал будто они его там выбрали учителем. Сколько же отсюда до Верхней Шуши, спросил я. Вёрст 40 будет. Что же было мне делать? подумав я, сказал. Дорогой Григорий, как бы тяжело это ни было для меня, но мы всё же должны здесь расстаться. Согласно нашему договору с твоим отцом, ты должен был отвезти меня в Минусинское обратно. Но, как видишь, мне нужно проехать ещё 40 вёрст. Я тебя отпускаю. Можешь спокойно вернуться домой. То, что случилось потом, я никогда в жизни не забуду. С того момента прошло уже 37 лет, а сцена так свежа в моей памяти, будто случилось это лишь мгновение назад. Юноша взглянул на меня с глубокой печалью в глазах и сказал: "Барин, вы не можете оставить меня сейчас. Да и я не могу уехать от вас". Григорий ответил я: "Понимаю твоё огорчение, но завтра в Красноярске меня ожидает мой друг, а я не смогу ему сообщить, где нахожусь и почему не вернулся в Красноярск. Каждый потерянный мною час лишь усилит его беспокойство. Мне нужно взять свежих лошадей и немедленно отправиться в Верхнюю Шуш. Есть ли здесь кучеры, готовые довести меня туда?" Обратился я уже к старику. Сколько угодно, ответил тот. И в этом доме, и в том, а вот там вы сможете одолжить хорошую повозку. Бедный Григорий не сдавался и продолжал: "Барин, я отвезу вас в верхнюю Шуш. Дадим отдохнуть лошадям часа 4, а затем снова отправимся в путь". Я спустился с повозки и направился к указанным стариком домам. Дверь первого была закрыта. Твои лошади бежали всю ночь, не имея ни минуты отдыха, сказал я между тем Григорию. И речи не может быть о том, чтобы гнать их дальше. Так как дверь дома была закрыта, я постучал в окно. В ответ послышался женский голос, спрашивавший, что мне нужно. Когда я объяснил, мне ответили: "Лошади-то есть, да вот кучера нет. Все мужчины на ежегодной ярмарке". Старик подтвердил, сказав, что я едва ли найду хоть одного мужчину сегодня, лицо григория просияло, и он снова начал уговаривать меня: барин, поедемте со мной. Ежели отдохнём, я отвезу вас всего за рубль. С тяжёлым сердцем я постучал во второй, третий и четвёртый дома, но результат был всё тот же. Вскоре я постедился своего поведения, поняв, что Господь не хочет, чтобы я оставил этого новорождённого на произвол судьбы. Осознавая свою победу, Григорий просиял, когда я произнёс: "Довольно. Нет смысла более искать. Приглашаю вас ко мне на постоялый двор", сказал нам крестьянин. "Сможете распрячь лошадей и накормить, да и сами поедите и отдохнёте". Мы приняли приглашение и вместе со стариком поехали к нему домой. Тем временем Я продолжал разговор с Григорием о том, что если не сегодня, то уж точно завтра он останется наедине со Спасителем. Поэтому ему необходимо прилепиться к ко Христу, который прибудет с ним вечно до скончания дней. Старик всё это время слушал нас с нескрываемым любопытством. Он заметил тесную связь, которая появилась между мною и моим кучером, и вслушивался внимательно в каждое слово. Когда мы приехали Он быстро проскочил в дом, попросил приготовить завтрак, показал Григорию места в конюшне для лошадей, после чего провёл нас в дом, где на столе уже ждали горячий самовар, яйца, масло, белый и чёрный хлеб. Я поблагодарил господа за его дары, затем мы сели и принялись за еду. Старик сидел слева от меня. Я положил руку ему на плечо и сказал, указывая на Григория: "Взгляните на этого юношу, Прошлой ночью он приобрел дар вечной жизни. Отныне он спасенное Божье чадо. А вы спасены? Старик не мог сдерживать себя. Мои слова задели его за живое, и он заплакал. «О Господи!» — рыдал крестьянин. «Тридцать пять лет назад ты протягивал ко мне руки, но я отворачивался от тебя. Тогда я совершил великий грех в своей жизни, был ожесточен и испорчен. Но вот ты снова приходишь ко мне, желая спасти. С сокрушёнными рыданиями он обратился ко мне. Я должен исповедовать перед вами свой грех. Я истонец и ещё в юности слышал слово Божье, знал, что есть зло и добро, и должен был стать другим человеком. Но мир и зло не отпускали моё сердце, хотя я понимал в глубине души, что поступаю плохо. Я женился, построил дом и хотел разбогатеть как можно скорее. Я застраховал дом на большую сумму, и чтобы получить эти деньги, жёг дом дотла. Провели расследование, которое вывело меня на чистую воду. Я был приговорён к 5 годам каторжных работ и ссылке в Сибирь. Однако, вместо того, чтобы смириться перед Господом, я начал роптать на него. считая, что он был со мной несправедлив. Есть ли для меня ещё спасение? Я взял книгу Нового Завета, а старик достал свою старую большую Библию, и каждый текст, который я читал ему на русском языке, он читал по-эстонски и плакал при этом, как дитя. Ему казалось, что он зашёл слишком далеко. Но Господь по своей милости показал ему, что мы все грешны. И нет между нами разницы перед Богом. Я пытался объяснить это на следующем примере. Если бы все люди были под водой, то на первый взгляд, могло бы показаться, что важно, как глубоко ты погрузился, всего лишь на полдюйма или на 50 метров. Но по сути, это значение не имеет. Нас всех поглотила вода. С своей сильной и спасающей рукой Господь может вытащить вас из пучины греха и поставить на скалу, ибо он это скала, обратился я к старику. Ухватитесь за руку помощи, которую он вам протягивает сегодня, и вы будете спасены. Старик пал на колени, а мы рядом с ним. Он взывал к Господу на своём родном языке, просил Бога даровать ему милость и прощение, и в тот же час приобрёл мир в боге. Мы благодарили Господа, что и в этом доме душа получила спасение. Только после этого мы приступили к завтраку. Старик попросил меня поговорить также и с его русской женой. Она однако была слишком занята кострюлями и печами, и несмотря на все мои усилия, не смогла оторваться от дел. 4 часа пролетели незаметно. Григорий запряг лошадей, И простившись со стариком, мы выехали в направлении Верхней Шуши. Ярко светило солнце. Я был измождён, поэтому постарался немного вздремнуть. Однако события прошедшей ночи и утра не позволили мне этого сделать. Мы приближались к Алтайским горам с многочисленными горными хребтами. После обеда, в 5 часов дня, мы прибыли в Верхнюю Шуш, которая находилась вблизи Горного отрога У Григория оказались там друзья. Он остановил лошадей перед их домом, чтобы я мог справиться, где живет Кирпичников. Эти славные люди, тунгусы, тут же оживились, стоило мне назвать его имя. По хвалам в адрес Кирпичникова не было конца. Можете себе представить мое разочарование, когда сообщили, что в селе его больше нет, а живет он в Минусинске. Господи, взмолился я мысленно. Зачем нужно было мне напрасно ехать эти 90 верст, а ещё и обратно столько же, когда я мог бы повидать брата в вечер своего приезда в Минусинск? Мои мысли, не ваши мысли. Не ваши пути, пути мои. Услышал я в сердце своём ответ Господа на мой вопрос. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших и мысли мои выше мысли ваших. Исая, глава 55, стихи с 8 по 9. Тогда я понял, что единственной целью моей поездки до самого Алтая было спасение этих двух душ. Как неисследимы пути Господни. Дружелюбные тунгусы не соглашались отпускать меня на ночь. Но пригласили остановиться у них и рассказать о кирпичникове. Они были готовы выделить для меня экипаж и отвезти в Минусинск. У Григория, помимо друзей, были ещё и родственники в селе, поэтому он поехал к ним, чтобы оставить лошадей. Дом в скором времени был заполнен тунгусами. Они хотели узнать во всех подробностях о том, как и в каких условиях жил кирпичников в России. Лично я его не знал, Поэтому рассказал собравшимся о нём лишь немного и больше о Христе. Вскоре пришёл и Григорий, пробыв с нами часа два или три до самого моего отъезда. Благословив их, я простился с Григорием и тунгусами Верхней Шуши. Обратно в Минусинск мы ехали другой, более короткой дорогой. Однако местность и здесь была совершенно необитаемой. В полночь мы остановились в трактире, где было ещё несколько семей. направлявшихся через Алтай на поиски золота. Я рассказал им благую весть. Они слушали внимательно и сердечно благодарили меня, когда я собрался ехать дальше. В Изминосинск я приехал в субботу, 5 июля, около 10 часов утра. Мой новый кучер знал, где находится квартира кирпичникова и повёз меня прямиком к нему. К сожалению, я застал дома лишь его жену с тремя детьми. Он же сам был в отъезде. в 100 километрах от города. Несмотря на то, что мы до этого друг друга не знали, моё посещение доставило сестре огромную радость. Совершенно внезапно оторванные 4 года назад от родного гнезда, они не имели с тех пор общения с верующими людьми. Жизнь их проходила в тяжёлых условиях. Их презирали и преследовали. Им приходилось терпеть невзгоды и бороться за хлеб. справляясь с нуждой лишь благодаря поддержке Пашкова. Жена кирпичника была очень огорчена, что муж её в отъезде именно во время моего посещения. Предпринять же ещё одну поездку было невозможно. Я мог лишь передать ей слова утешения и ободрения от Василия Александровича и от себя, и прежде всего от Господа, а через неё и брату в его тяжёлых испытаниях. Со слезами на глазах Жена кирпичника рассказала, как муж её вместе с уголовными преступниками пересылали из тюрьмы в тюрьму, как он прошёл пешком весь путь от Томска до Минусинска. Утешением для брата было лишь уважение арестантов. И её путь с тремя малыми детьми, большей частью за свой счёт, был также полон трудностей. В средней Шуше их притесняли, в результате чего они были вынуждены переехать в Верхнюю Шушу. Там он получил место учителя, но жалование было настолько малым, что прожить на него было невозможно. Летом же, когда школа закрывалась, брат и вовсе ничего не получал. Кирпичников был хорошим столяром, поэтому надеялся найти работу в городе. Для этого он с соответствующей просьбой обратился к начальнику Минусинского округа. Тот расспросил Кирпичникова о его вере и отнёсся к нему очень благожелательно. Он очень сожалел, что по закону не имеет полномочий выдать разрешение на переселение в город, но предложил ему сделать это под свою личную ответственность, так, чтобы высшие власти не заметили его переселения. На таких условиях мы тут и живём, продолжала сестра. Чтобы не привлекать к себе внимания, нам пришлось сохранить свой прежний адрес. Почта пересылает нам письма, посылаемые на адрес в Средней Шуши. Таким образом, я наконец узнал причину своих на первый взгляд ненужных странствований. Я телеграфировал Бэдеру, объяснив, почему задержался, и сообщив день прибытия. В воскресенье утром я посетил местную тюрьму. В ней находилось больше 80 заключённых, с которыми я общался, переходя из камеры в камеру вместе с начальником тюрьмы. Новый Завет был принят читающими с особой благодарностью. так как многие из них впервые в жизни видели эту книгу я подарил Новый Завет и также надзирателям а оставшиеся у меня книги отдал начальнику который с радостью согласился раздавать их вновь пребывающим грамотным арестантам после обеда мы вместе с сестрой кирпичниковой почитали слово божье помолились веря друг друга в руки господа простившись Я направился к почтовому отделению, где заказал экипаж. Когда всё было готово, я отправился в Красноярск. Впереди было более 500 километров, которые я преодолел за трое суток. В среду, 9 июля, я живой, но смертельно уставший, прибыл в Красноярск. На отдых у меня было лишь несколько часов, так как уже вечером мы отправлялись в Иркутск.